Для инструментов теперь все в порядке сержант спросил я да сэр ответил он снимая каску и отирая под лба. ездить на велосипеде по такой же небольшое удовольствие глаза полицейского радостно блеснули когда я опустил в его руку несколько серебряных монет «Сожалею, что причинил вам столько труда», — сказал я. «Всем известно, что мы, туристы, обращаем, к сожалению, слишком мало внимания на дощечку с номером машины. Я думаю, вы не откажетесь выпить за мое здоровье. Охотно, сэр, особенно в эту жару», — обещал сержант. «Сделал мне потом Джанет под козырек». «Идем, Джек», — прибавил он. На обратном пути мы нанесем маленький визит вдовя Магчилл. Мы снова помчались к северу. Мой шофер был пожилым человеком, перенесшим со мной много опасностей, но следующие две мили он ехал с большой осторожностью. Я заметил также, что достаточно было еще пустяка чтобы Джанет, которая внешне казалась совершенно спокойной, разразилась истерикой. Я уселся поудобнее в своем углу, поправил роговые очки и вынул из кармана новую книгу под названием «Как сделаться хорошим игроком в гольф», написанную очевидно профаном. После продолжительной езды мы достигли, наконец, отеля, в котором провели ночь, и к вечеру следующего дня приехали к цели нашего путешествия, белая вилля, ворота которой раскрыл нам рослый парень. На расстоянии многих миль кругом расстилалась равнина. Внизу было море. Я с удовольствием оглянулся. — Вы Сэнди МакЛейн и служите сторожем? — спросил я. Он ответил что-то по-шотландски, что должно было, вероятно, означать «да». «А где расположена площадка для гольфа?» Он указал мне длинным волосатым пальцем. «Там клуб, а здесь, ну, сразу же на той стороне улицы, пятнадцатое поле». Я облегченно вздохнул. «Идем в дом», — позвал я. «После чая». Я хочу немного поиграть в гольф. Грейч. В тот вечер, когда я вернулся из Норвегии, меня посетил мой друг Ремингтон. Он неодобрительно поглядел на мои разбросанные с дороги вещи. «Итак вы снова отправляетесь путешествовать?» — спросил он. Напротив, я только что вернулся. Успокоил я его. «Ну что...» Погода стояла отвратительная, мне вообще не следовало уезжать. Я избежал бы многих разочарований. Рад, что вы снова здесь, — заявил он, опускаясь в кресло. Собственно, мало удовольствия в том, чтобы жариться в Лондоне весь август. — Что случилось в лице? — спросил я. — Судя по газетам, это несложное происшествие причинило вам много хлопот. Ремингтон нахмурился. Несколько минут он молчал, и, взглянув на него, я заметил, что он был бледен и как будто смущен. «К сожалению, должен подтвердить, что этот случай превышает мое понимание», — сказал он. «То же самое и в еще более резкой форме сообщил мне о себе мой шеф, когда я вернулся вчера ночью. И должен сознаться, что я пришел сюда просить» вашей помощи. Вы отлично знаете, что я с величайшим удовольствием сделаю для вас все возможное. Обещал я ему. Вы, вероятно, отчасти знакомы с этим делом по газетам. Начал он. Два заслуживающих доверия свидетеля показывают, что видели человека в серой фланели и низко надвинутой на лоб По нами, подъехавшего на Форде к колониальному магазину Бейли. После этого он вышел из автомобиля и направился к бульвару,